Она говорила с коммерсантом Ласково, но очень свысока, и Ка это не понравилось. Он уже понял, что это был человек вполне достойный, во всяком случае, он много пережил и прекрасно обо всем рассказывал. Очевидно, лени судила о нем неверно. Ка смотрел, как лени с раздражением отняла у коммерсанта свечу, тот все время крепко держал ее в руке, обтерла его пальцы своим фартуком и опустилась перед ним на колени чтобы счистить воск, накапавший ему на брюки. — Вы ведь хотели рассказать мне про подпольных адвокатов, — сказал Ка, и без всяких околичностей отодвинул руку Лени. — Ты это что? — сказала Лени и, слегка хлопнув кап по руке, продолжала свою работу. «Да, — Да-да, про подпольных адвокатов, — сказал коммерсант, и провел рукой по лбу, как бы обдумывая, что говорить. Желая ему помочь, К подсказал. Вы хотели добиться немедленных результатов, и потому обратились к подпольным адвокатам. «Совершенно верно», — сказал коммерсант, но ничего не добавил. «Видно, не желает говорить при Лене», — подумал Ка. И хотя ему очень хотелось все услышать, он поборол нетерпение и больше настаивать не стал. «Ты доложила обо мне?» — спросил он Лене. «Конечно», — ответила та. «Он тебя дожидается. Оставь Блока. С ним ты и потом успеешь поговорить». Блок побудет тут. Ка решился не сразу. — Вы останетесь тут? — спросил он коммерсанта. Ему хотелось, чтобы тот сам подтвердил это. И не нравилось, что Лени говорит о Блоке как об отсутствующем. Да и вообще сегодня Ка испытывал какое-то затаённое раздражение против Лени. Но ответила опять она. Он здесь часто ночует. — Ночует здесь? — воскликнул Ка. А он-то надеялся, что Блок просто дождется, пока он как можно скорее закончит переговоры с адвокатом, а затем они вместе выйдут и основательно, без всяких помех, все обсудят. «Ну да», — сказала Леня, — «не каждого пускают к адвокату в любой час, как тебя, Йозеф. Ты как будто и не удивляешься, что адвокат, несмотря на болезнь, принимает тебя в 11 часов ночи. Все, что ради тебя делают друзья, ты принимаешь как должное». «Конечно, твои друзья, во всяком случае, я сама. Все делают с удовольствием. Никакой благодарности я и не требую. Лишь бы ты меня любил». «Тебя любить?» — подумал в первую минуту к но сразу мелькнула мысль, «Ну, конечно, я ее люблю». Однако вслух он сказал, обходя эту тему, «Меня адвокат принимает, потому что я его клиент». А если и тут не обойтись без чужой помощи, значит, на каждом шагу только и придется, что клянчить и благодарить. «Какой он сегодня нехороший!» — сказала Лени к коммерсанту. «Вот теперь и про меня говорить, будто меня нет», — подумал Ка, и даже рассердился на коммерсанта, когда тот так же бесцеремонно, как Лени, сказал. «Адвокат его принимает еще и по другой причине. Его процесс много интереснее моего». Кроме того, его процесс только что начался и, значит, не очень запутан, потому адвокат и занимается им так охотно. Потом все изменится. Да-да, со смехом сказала Леня, глядя на коммерсанта. Ишь, разболтался. А ты ему не верь. Это она сказала, уже обращаясь к К. Он ужасно милый, но и ужасно болтливый. Может быть, адвокат его за это и не выносит. Во всяком случае, принимают он его только когда ему вздумается. Я и то сколько раз старалась заступиться, и все зря. Представь себе, иногда я докладываю о Блоке, а он его принимает только на третий день. Но если в ту минуту, как его позовут, Блок не явится, значит, все пропало. Нужно сызново о нем докладывать. Поэтому я разрешила Блоку ночевать тут. Бывает, что адвокат ночью звонит и требует его к себе. А теперь Блок и ночью наготове. Правда, иногда он узнает, что блок тут, и отменяет свой вызов.